Развернувшись, Лиза прошла в спальню и в испуге отпрянул назад. В ногах кровати стоял доктор Девеш Патанджали, сложив руки за спину. Сьюзен Тьюнис неподвижно лежала на кровати под изолирующим пологом с закрытыми глазами, дыша ровно. Девеша не должно было быть здесь. «А, доктор Каммингс, — произнес он, не оборачиваясь, — как себя чувствует наша больная?» 20 часов 17 минут. Двери лифта плавно раскрылись на этаже, на котором находилась президентская каюта. Монг усталый и раздраженный вышел в коридор. В руках у него был ворох постельного белья и подушка. Он подошел к двум часовым дежурившим у двустворчатых дверей. Один из них остался сидеть на стуле, другой, стоявший у стены, выпрямился. — Пошли! — резко бросил микрофон Монг. Это был условный сигнал. Из-за дверей каюты послышался приглушенный выстрел. Это райдер расправился с пиратом, который находился внутри. Часовой, стоявший у стены, удивленно обернулся к двери. Монг стремительно бросился на него. Он вскинул обе руки. В каждый был пистолет. Один засунутый в подушку, другой обмотанный одеялом. Приставив подушку часовому в спину... Монг нажал на спусковой крючок, всаживая пулю в позвоночник. Часовой повалился на пол, и Монг выстрелил второй раз ему в голову. Прежде чем мертвое тело успело пасть на пол, Монг повернулся к сидящему часовому и поднял пистолет, обмотанный одеялом. Он дважды нажал на спусковой крючок. 20 часов 19 минут. Лиза прошла в спальню. — Доктор Патанджали, я очень рада, что вы зашли, — сказала она с трудом, сглатывая желчь, поднявшуюся горло вместе с ложью. — Необходимо как можно скорее убрать Довеша отсюда, ведь она сказала Монг, что в каюте дежурят лишь два санитара. Довеша обернулась ней. Лиза закинула за ухо выбившуюся прядь волосы. У нее бешено колотилось сердце, она обстаралась изобразить усталость. Я зашла сюда, чтобы получить результаты анализа пробы спинномозговой жидкости, которую я взяла сегодня днем. Но... — Лиза указала на компьютер. — Из-за скачка напряжения сгорел процессор. А я рассчитывала взглянуть на результаты, перед тем как ложиться спать. — Почему вы не приказали кому-нибудь из лаборатории доктора Поллама принести результаты вам лично? — Там никого Нет. Я надеялся, что вы поможете поторопить события. Довежь вздохнул. — Ну, конечно же. Я сам как раз собирался идти к себе и ложиться спать. Я позвоню доктору Полу и попрошу прислать вам распечатку. — Благодарю вас. Довежь направился к двери, но на пороге он остановился и обернулся. Лиза внутренне напряглась. — На вечеринке вы выглядели очень привлекательно, прям-таки сияли. Усилием воли Лизе удалось сохранить на лице бесстрастное выражение. «Благодарю вас». Дэвэш наконец ушел. Это маленькое происшествие встряхнуло Лизу. Придя в себя, она приблизилась к Сьюзан и шепнула ей на ухо. «Я начинаю отсоединять вас от всего оборудования. Мы уходим отсюда». Сьюзан кивнул. Ее губы зашевелились, выдохнув едва слышное «спасибо». Занимаясь капельницами с внутривенным вливанием, Лиза обратила внимание на слезы, вытекшие из глаз Сьюзана, не намочившие подушку. Она уже шепотом рассказала ей о судьбе мужа. Лиза ознакомилась с отчетом о вскрытии, который любезно предоставил ей Девеш. Она пожала Сьюзан плечо. К счастью, Девеш не заметил светящиеся слезинки. 20 часов двадцать пять минут. Монг торопливо шел по правому борту верхней палубы, наклонив голову и опустив плечи, чтобы хоть как-то укрыться от пронизывающего ветра и проливного дождя. Над гигантской сетью, натянутой над островом, носились рваные черные тучи. Вспышки молний напоминали зарево далекого боя, громовые раскаты гремели не переставая. После первого разговора с Лизой монк исследовал нужный участок палубы и подготовил все необходимое. Однако у него не было времени запастись второй страховочной петлей, значит, придется вытаскивать женщин наверх по одиночке. А для того, чтобы сделать это быстро, монку требовалось дополнительная сила. Райдер громыхал ботинками следом за ним, также же переодет и пиратам.